Глава девятая. Я сделала шаг назад, чуть споткнулась. Хотелось просто скрыться, пусть даже в туалете. Но сбоку послышался голос администратора, Татьяны. «Кристина, мне напомнить, зачем ты здесь?» — спросила она недовольным тоном. «Клиент заждался. Иди!» Она зацокала ноготками по столешнице, выражая всем видом неприязнь. Вообще-то ее недолюбливали в коллективе за высокомерие и излишнюю стервозность там, где можно было бы обойтись лишь простым замечанием и серьезным разговором. Все помнили, как она, еще работая официанткой, частенько косячила, не доносила деньги за смену, пропускала клиентов или не делилась чаевыми с коллективом, крысила иногда. Но потом удачно попала на глаза владельцу заведения во время небольшого корпоратива, и чудесным образом ее карьера пошла в гору, а внешний вид изменился. Она начала одеваться лучше, чем прежде, часто менять прически, делать дорогой маникюр и обзавелась кучей брендовых сумочек. Раньше я не придавала большого значения разговорчикам в стиле «она насосала», Но теперь от чего-то посмотрела на нее и задумалась. Хм. Наверняка я задумалась лишь потому, что мне самой предложили идентичную роль грелки в постели. Грелка с расширенными должностными обязанностями. Так ты работать будешь или вычесть смену из твоей зарплаты? Предложила она. Иду. Обреченно вздохнула я. Взяв меню, я пошла к Тамиру. «Добрый день. Возьмите, пожалуйста, меню. Как будете готовы сделать заказ, нажмите на колокольчик». Я быстро протараторила стандартную фразу, показала на кнопку вызова на столе и была готова уйти на безопасное расстояние, но он меня остановил. «Постойте, девушка». Тамир окинул меня темным пристальным взглядом, Зацепился за бейджик с моим именем. «Кристина!» Протянул, будто не знал, как меня зовут. «Ах ты, какашка! Ты вообще-то еще пока что мой муж! Неужели за один день мое имя забыл?» «Что посоветуете, Кристина?» Бросил небрежно. «Сегодня нашему повару особенно хорошо удалось простое, но элегантное блюдо. Очень много заказов». Заулыбалась я, заправив прядь волос за левое ушко. «Вот как!» — бросил на меня заинтересованный взгляд. «И что же это?» «Яйца пашот с беконом и помидорами черри», — посоветовала я. «Не желаете попробовать?» Тамир едва ли не позеленел от злости. На куриные яйца у него была аллергия. Бекон он не ел, потому что запрещала вера. «Вообще странный он, конечно. Бекон не ест, потому что нельзя. А врать? Врать, значит, можно? Подлец!» «Воду!» — оттолкнул меню. «С газом! Больше ничего не выбрали? Может быть, лимонад хотите? Прекрасно остужает, освежает. У нас сезонные напитки с тониками!» — продолжила я, зная, что Тамир не любит горькие тоники. Он скрипнул зубами. «Воду! Остальное потом!» Принесла воду и началось. «Это что, с газом?» «Я просил без газа». «Тёплое. Принесите прохладную». «Почему она такая ледяная? У вас что, даже простую воду подать не могут, как просит клиент?» Потом он долго возил своим носом по строчкам меню и заказал себе самый сложный салат, «Флет вайт на кокосовом молоке и безглютеновый десерт. Несколько раз возмутился, что заказ готовят долго. Я была готова просто побить его под носом по голове, пока принесла еду. И то он остался якобы недоволен. Он сам влез под мою руку, когда я ставила перед ним на стол чашку, полную кофе до самых краев. Напиток выплеснулся немного. «Вы даже принести нормально не можете! Разлили половину кофе!» Немного повысил голос Тамир. На звук его голоса встрепенулась Татьяна и зацокала каблуками в нашем направлении. «Добрый вечер! Я могу вам чем-нибудь помочь?» Поинтересовалась она приятным журчащим голоском. Тамир откинулся на диване, вытянул длинные ноги вперед и смотрел на меня чуть-чуть презрительно, медленно скользя взглядом вверх-вниз по моему телу. Пульс участился. Жар прилип к моим щекам против воли. Хоть и знала подноготную наших отношений, но не могла так быстро выкинуть из сердца глупые обрывки чувств к нему. Он так напористо и стремительно за мной ухаживал, осыпал комплиментами, даже сочинил мелодию в мою честь. Сейчас я должна была быть неприступной, как скала, и равнодушной, словно айсберг, о которой повредил свой корпус Титаник. Но вместо этого я ощущала постыдное желание разреветься и долго-долго рыдать, жалуясь подушке. И все должно было пойти этой ночью именно так, если бы не «дядя моего мужа». Тамир улыбнулся администратору своей фирменной улыбкой, и она приняла более раскованную, кокетливую позу. Уф, и на эту стервозину обаяние Тамира действовало безотказно. «Только тем, если попросите Кристину уделить мне немного больше внимания и быть более ловкой», — сказал он, глядя при этом на администратора, а не на меня. Пристально так, с огоньком в глазах, с легкой полуулыбкой. Готова поспорить, ей стало жарко от такого взгляда. Настолько жарко, что она отобрала у меня тряпку и сама хорошенько протёрла стол, не сводя с красавчика взгляда. Это все? Я могу идти? поинтересовалась я. Сделайте новый кофе и не разлейте. — попросил говнюк. Пришлось идти. «Теперь все как надо», — кивнул он с одобрением, когда я принесла ему новый кофе. В это время Тамир активно ворошил салат. «Кристина, будь так добра», — кивнула в сторону Тамира Татьяна и снова подала ему знак особого внимания. «Если что-то понадобится, зовите». «С большим удовольствием, а...» э, В воздухе повис вопрос. «Татьяна». «Итак, она звалась Татьяна. Во сколько вы заканчиваете, Татьяна?» Тамир нарочно вел себя как свинья. Но свинья очень симпатичная, вынуждена признать. Девчонки на него так и вешались, даже сейчас, пока он говорил с администратором, На Тамира смотрели и шушукались две девчонки за соседним столом, на вид школьницы. «В девять?» «Отлично, в девять». Тамир еще более привлекательно улыбнулся администратору. Она ушла с таким выражением лица, будто впала в легкую эйфорию. «О, как сильно меня раздражал теперь красавчик Тамир! Бесил просто! Неужели я?» ревновала нет но от чего же так неприятно было наблюдать эту сцену роман с Элей уже не актуален не выдержала я ревнуешь улыбнулся ослепительно ох кристина кристина нажила ты себе проблем надеюсь из города валить не надумала хмыкнул раздавил десерт и шумно отхлебнул кофе, поморщился. «Ну и дерьмово все таки готовят в этой сральне!» Как же он быстро мог перевоплощаться из-за бояшки в мерзавца? Взгляд Тамира стал холодным, непроницаемым. Он наклонился вперед и добавил едва слышно, через зубы. Пришёл сообщить лично. «Развод!» «Через три дня». Так быстро сглотнула ком. Хотя здесь удивляться нечему. Нас и расписали через несколько дней. У Тамира там кто-то из знакомых. Помогли устроить все быстро. Была бы ты умничкой, этого бы не случилось. А теперь обвел меня раздевающим взглядом. «Надеюсь, ты уже присмотрела место на панели». «Может быть, найдется извращенец, кому понравится пялить девочку с такой плаксивой детской мордашкой, как у тебя?» «Вообще-то, уже нашелся, пронеслось в моей голове. «И ты с ним знаком гораздо ближе, чем думаешь». «Зря ты тачку тронула. Знаешь, сколько мне за ремонт насчитали?» Оскалился, назвав сумму. «Земля ушла из-под ног». Мир верно оценил мою реакцию, рассмеялся. Да-да, дурочка. Именно столько. И это еще не все. Что? Да, не все. Ты забываешь о моральном ущербе. Тачка оформлена не на меня. И мне пиздец, как сильно придется присмыкаться перед папашей, чтобы объяснить, как так случилось, что варвары угнали и захерачили нулевую тачку, предназначенную на подарок близкому. Так это еще и не его тачка. Ох, плохи мои дела. Тамир поднялся и подошел ко мне, опустил ладони на плечи, развернул меня лицом в сторону большого окна. И на всякий случай, если ты вдруг решишь драпануть, сообщаю. Видишь парня с короткой стрижкой? В красной толстовке. Я посмотрела и застыла. Высокий широкоплечий парень, по виду начинающий бандюк с липким взглядом. А лицо... Нет, не лицо. Ну и рожа. Отталкивающая, пугающая. «Это Марат. Теперь Марат — твоя тень. Куда ты, туда и он», — хмыкнул на ухо. «И у него очень, очень большие полномочия», на случай, если ты решишь убежать или скрыться от меня. Поверь, ты не захочешь разозлить его.